о различных канцеляриях в Москве и об их делопроизводстве. Государственные советники и бояре не только привлекаются ко двору для государственных дел, но служат и в канцеляриях для гражданских дел и судопроизводства. Таких канцелярий, которые русские называют «приказами», в Москве насчитывается 33. Я их приведу здесь, называя одновременно и лиц, ныне имя заведующих. Первое. Посольский приказ, где рассматриваются государственные дела, дела всех послов и гонцов, а также дела немецких купцов. Здесь думным дьяком или канцлером Алмаз Иванович. Второе. Разрядный приказ, где регистрируются имена и роды бояры-дворян и записываются прибыль и ущерб, понесенные в военное время. Заведующим им. Является думный дьяк Иван Афанасьевич Гавринев. Третье. Поместный приказ, где записываются наследственные земельные имения, разбираются тяжбы из-за них и уплачиваются царские пошлины при продаже. Заведовающий. Федор Кузьмич Елизаров. Четвертое. Казанский приказ. И пятое. Сибирский приказ. В обоих слушаются и ведаются дела, касающиеся царств, земель Казани и Сибири. Здесь же ведаются доходы и расходы на Соболя и другие меха. Заведовающий князь Алексей Никитич Трубецкой. 6 Дворцовый приказ, где ведаются все дела, касающиеся двора и его содержания. Заведовающий. Боярин Василий Васильевич Бутурлин. Седьмое, Иноземский приказ, которому подсудны все иностранные военачальники и полковники, и где им в мирное время отдаются приказания. Здесь также распоряжается тесть царский, Илья Данилович Милославский. Девятое. Рейтерский приказ, которому подсудна и от которого получает приказания и жалования вся из туземцев навербованная конница, рейтеры. Эти рейтеры все из бедного дворянства и имеют свои ленные имения. В год они получают 30 рублей или 60 рейхсталеров И этот приказ подчинен Илье. Десятое. Большой приход, где все сборщики пошлин со всей России должны ежегодно отдавать свой отчет. Из этого приказа наблюдают за тем, правилен ли вес хлеба и соответствует ли он цене пшеницы и ржи. Точно так же всегда ли дается в винных погребах с продажей разных иностранных вин верная мера по дешевой цене? Из этого же приказа все иностранцы, находящиеся на дворцовой и военной службе Его Царского Величества, аккуратно получают свое ежемесячное жалование, равно как и жалованье годовое, уплачиваемое около Рождества. Здесь начальникам, Боярин-князь Михаил Петрович Пронский. 11 Судный-Володимирский приказ, которому подсудны все бояре и московицкие вельможи. Кто желает обвинять их, должен заявить сюда. Здесь производится и суд, если дело частного характера. Боярин-князь Федор Семенович Куракин заведует этим приказом. 12 Судный московский приказ, которому подсудны стольники, стряпчие, дворяне и жильцы, то есть дворяне, прислуживающие за столом или в дороге, простые дворяне и пажи. Их судья, тот же боярин. Тринадцатое. Разбойный приказ, где производятся заявление, следствие, пытка и по качеству дела, говорятся и приговоры по уличным разбоям, убийствам, кражам и насилиям в городе и вне его. Высшее лицо в этом приказе — боярин, князь Борис Александрович Репнин. Четырнадцатое. Пушкарский приказ, которому подведомственны все, кому приходится заниматься орудийным и колокольным литьем и вообще военными вооружениями. Таковы литейщики, кузнецы, точильщики, сабель, пушкари, мушкетеры, мастера оружейные и пистолетные. Не только суд и расправа, но и выдача жалования им производится здесь. Начальником здесь, на место безбожного Петра Тихоновича, поставлен боярин князь Юрий Алексеевич Долгорукий. Пятнадцатое. Ямской приказ, которому подведомственны все царские гонцы, подводы и возщики, которых зовут ямщиками. Они здесь получают плату. Здесь же делаются назначение и выплаты тем, кто путешествует по делам его царского величества, смотря по содержанию милостиво, дарованных им паспортных листов. Здесь начальником окольничий Иван Андреевич Милославский. 16 -е. Челобитный приказ, где можно принимать жалобы и призывать к суду всех дьяков, секретарей, песцов, старост и предверников в приказах. Начальник его окольничий Петр Петрович Головин. Семнадцатое. «Земский двор» или «Земский приказ», где все горожане города Москвы и простонародье имеют право жаловаться друг на друга в случае несправедливости. Также точно в этом приказе должны производиться измерения, уплата пошлин и запись всех домов и площадей, какие в Москве покупаются и продаются. Ежегодно сюда вносятся и уплачиваются налоги на дома, мостовые и воротные деньги – и то, что должно идти на содержание валов городских. Начальник его, окольничий Богдан Матвеевич Хитрово. 18. -е. Холопий приказ, где составляются особые грамоты, у них называемые кабалами, о тех людях, которые идут в крепостную зависимость кому-либо другому. Заведовающий им Степан Иванович Исленев. 19. -е. Большой казны приказ, который заведует золотой и серебряной парчою, бархатом и шелком, сукном и разными материями, необходимыми для дворцового убранства или же для подарков, в виде привета от его царского величества, вновь назначенным чиновником или в виде милости другим лицам под этим приказом, расположенным в Кремле и называющимся обыкновенно по-немецки Дергрос-Шатцхов, находятся многие глубокие и большие погреба и каменные своды, где складываются и хранятся казна государства и все доходы городов, пошлины и ежегодные остатки от расходов приказов. Все это находится под рукой надзором царского тестя Ильи Даниловича Милославского. 20. Казённый приказ, которому подсудны Все гости и наиболее выдающиеся русские купцы и торговцы. И здесь тоже Илья начальником. 21. -е. Монастырский приказ, где ведаются монахи, попы и другие клирики и должны судиться в делах светских. Здесь начальником окольничий князь Иван Васильевич Хилков. 22. -е. Каменный приказ канцелярия плотников каменщиков и мастеров строительных работ где все эти люди получают суд и расправу и вознаграждение свое это большой двор в котором всегда имеется большой запас всяких необходимых для царского строительства материалов как то дерево камни извести железо и тому подобное господином и наблюдателем здесь является дворянин яков иванович загряжский двадцать Новгородской четверти приказ, куда вносятся и где исчисляются все доходы по Великому Новгороду и Нижнему Новгороду. Здесь же рассматриваются и решаются затруднения этих городов, а иногда и тяжбы их горожан. Хотя, как выше сказано, от провинциального воеводского суда никакие апелляции ко двору не допускаются, тем не менее жители пускаются на такие уловки. Если, начав дело в местных канцеляриях, они замечают, что «собака начинает хромать», Они не дают делу дойти до решения, но направляются с ним в Москву в приказы, которые их касаются. Начальник этого приказа — думный дьяк или государственный канцлер Алмаз Иванович. 24. Галицко-Владимирский приказ, где исчисляются доходы провинций Галича и Владимира, и где выслушиваются нужды и жалобы этих провинций. Начальник этого приказа. Окольничий Петр Петрович Головин. 25 -е. Новая четверть, куда все кабаки, трактиры или шинки из всех провинций доставляют свои доходы и сдают отчетность. Отсюда же кружечные дворы или трактиры вновь снабжаются водкой и другими напитками. Также, если кто из других русских оказывается уличенным в том, что он тайно продавал водку или табак, то его здесь обвиняют и наказывают. Ведь, как выше сказано, русским под страхом сурового наказания воспрещено продавать или пить табак. Пойманные нарушители этого постановления, смотря по положению своему, или наказываются высокую денежную пению, или кнутом и ссылаются в Сибирь. Немцам же разрешается свободно курить табак и продавать его друг другу. Начальствует в этом приказе Богдан Матвеевич Хитрово. Двадцать шестое. Костромской приказ, куда относятся заведование доходами и судебными делами Костромы, Ярославля и примыкающих к ним городов. В приказе заседает боярин и оберт-сехмейстер Григорий Гаврилович Пушкин. Двадцать седьмое. Устюжский приказ, куда относятся поступления судебные дела по Устюгу и Холмогорам. Здесь начальником окольничий князь Дмитрий Васильевич Львов. Двадцать восьмое. Золотой и алмазный приказ, где приготовляются, складываются и оплачиваются драгоценные камни, драгоценности и иные золотые и серебряные изделия, приготовляемые немецкими золотых и серебряных дел мастерами. Здесь же и подсудны эти мастера. Патрон их тот же Григорий Пушкин. Двадцать девятое. Ружейный приказ, где хранится все императорское царское вооружение и оружие для военных целей, а также разные украшения для процессий и торжественных случаев. Здесь же находится цейхгаусс, или оружейная палата. Те, кто имеет дело с подобными предметами, подсудны этому приказу, и им заведует тот же Пушкин. Тридцатое. Аптекарский приказ где находится царская аптека, лейб-медики, цирюльники, аптекари, дистилляторы и все, кто к этим делам прикосновенен, должны ежедневно являться сюда и спрашивать, не требуется ли чего-либо по их части. При этом они должны бить челом по трону, стоящему во главе этого учреждения, Илье Даниловичу Милославскому. Тридцать первое. Таможенный приказ, то есть таможник, где заседает один из гостей, купцов, с несколькими помощниками для приема пошлин со всех товаров. В конце года он отдает отчет другому приказу, большому приходу, и тогда другой гость назначается на его место. 32. -е. Сбору десятый деньги приказ, куда поступает десятая деньга, которую согласились отпускать на войну. Этот приказ теперь подчинен боярину Михаилу Петровичу Пронскому и за ним окольничему Ивану Васильевичу Алферьеву. 33. -е. Сыскной приказ, где заявляются и решаются все непривычные новые дела, не подведомственные другим приказам Здесь начальником князь Юрий Алексеевич Долгорукий до сих пор приводились приказы от канцелярии его царского величества и указывалось что в них рассматривается и кто стоит во главе их помимо их имеются еще три особых приказа у патриарха а именно первый разряд где регистрируются и записываются духовные владения здесь же находятся и архивы их второй судный приказ где патриарх производит свой духовный суд и расправу. Третий — казенный приказ, где складываются и хранятся патриарши, казна и ежегодные доходы. Во всех приказах царя и патриарха находится очень много писцов, пишущих красивым почерком и довольно хорошо обученных по их способу счетному искусству. Вместо марок для счета употребляют они косточки от слив, которые каждый имеет при себе в небольшом кошельке брать подарки правда, воспрещено всем, под угрозой наказания кнутом, но в тайне это все-таки происходит. Особенно писцы охотно берут посулы, благодаря которым часто можно узнавать и о самых секретных делах, находящихся в их руках. Иногда они даже сами идут к тем, кого данное обстоятельство касается и предлагают им за некоторое количество денег открыть дела. При этом часто они допускают грубый обман, сообщая вымышленное вместо истинного. Частью из боязни опасности для себя в случае, если дело выйдет наружу, частью же вследствие незнания дела. Так было, например, и в мое время, когда я в 1643 году в Москве принял царскую грамоту на имя его княжеской светлости, моего милостивейшего государя. В это время знатный агент, находившийся там, сильно желал узнать, каково содержание письма. Ему, как бы под строжайшим секретом, передана была копия, которую и мне разрешено было списать, так как я был добрым другом господина агента. Когда, однако, подлинная грамота на должном месте была переведена, то в ней многое казалось изложенным в значительно иной форме, чем гласила переданная по секрету копия. Акты, процессы, протоколы и другие канцелярские вещи — Они записывают не в книге, а на длинных бумажных свитках. Для этой цели они разрезают поперек целые листы бумаги, приклеивают потом полосы друг к другу и свертывают в свитки. Иной из свитков, длинною в 20, 30, даже 60 и более локтей. В канцеляриях можно видеть весьма много их, грудами сложенных друг над другом.